Глава 53. Суббота, 12 августа. 22.30. 23.30. Вельвета Уайльд посмотрела на часы. Начало 12-го. Мистер Дервиш знает, что мы приедем? — Да, — ответил Норман Поттинг, чей стиль вождения нервировал Вельвету. Детектив-сержант предпочитал смотреть на свою напарницу, а не на дорогу, которая, видимо, отвлекала его от беседы с Уальд. Они въехали на крутой холм на восточной охране города Брайтон-энд-Хоуф в элитном районе Реден, откуда открывался потрясающий вид на пролив Ла-Манш. Слева стоял сияющий, как новогодняя елка, белый особняк, с портиком в колониальном стиле, окруженный огромным земельным участком. Поттинг подъехал к высоким металлическим воротам, опустил стекло и нажал кнопку на замысловатой панели. На машину тут же упал луч света. — Кто? — спросил грубый мужской голос. — Детектив-сержант Поттинг и детектив-констабль Уайльд, — ответил Норман. «Вы опоздали на тридцать минут!» — резко отозвался голос. Поттинг глянул на часы. «Мы обещали приехать к одиннадцати. Сейчас без пяти». «Вы опоздали на тридцать минут?» «Мы не опоздали, а наоборот приехали на пять минут раньше», — уверенно ответил Поттинг с юго-западным акцентом. «Мистер Дервиши лег спать». Поттинг изумленно повернулся к Уайльд, та нахмурилась. «Мне сообщили, что мистер Дервиш будет ждать нас к 11 Подождите, пожалуйста». «Нет, это ты подожди и послушай», — громко заявил Норман. «Передай мистеру Дервиши, что если ты нас не впустишь...» Он будет арестован. Есть всего два варианта. Либо мы поговорим сейчас о комфортной обстановке его дома, либо возьмем под стражу, и он проведет ночь в тюремной камере. Я поговорю с боссом. Уж поговори, сынок. Поттинг и Уайльд остались сидеть в темноте. «А мы можем?» — поинтересовалась Вельвета. «Можем арестовать его?» Времени в обрез. «Дервиш связан с мобильником, которым пользовались похитители. Еще бы мы не могли его арестовать!» Уайльд улыбнулась. Ворота вдруг начали открываться. Автомобиль двинулся вперед. Вдоль дорожки выстроились четверо крупных мужчин, одетых в черное и неподвижных будто статуи. Они с подозрением следили за гостями. Когда полицейские подъезжали к дому, сбоку от которого располагался гараж на четыре машины, из мрака выскочили два заливающихся лаем Ротвейлера. Поттинг притормозил, чтобы не задеть их, и остановился у крыльца. Собаки подпрыгивали у дверей машины. Внезапно раздался пронзительный свист. Ротвейлеры обернулись на звук и спокойно отошли. Из ниоткуда появились двое в темных костюмах и рубашках. За ушами спирали проводов от наушников. Первый мужчина, огромный в темных очках и с коротко стриженными волосами, направлялся в их сторону с самодовольным видом. У его коллеги Были перекачанные плечи, нелепо широкие по сравнению с маленькой головой, отчего он смахивал на жертву неудачной операции. Темные волосы треугольником наползали на лоб. Густые брови делали взгляд хмурым и беспокойным. Рядом с напарником Задирой он казался не таким уж пугающим. Поттинг с Уайльд открыли дверцы, и вышли из машины. «Вы опоздали на 30 минут», — сказал «Темные очки». «Нет», — ответил Поттинг. «Ничего подобного». «Вы опоздали на 30 минут. Мистер Дервиши очень пунктуальный человек. Он не любит, когда опаздывают. Вы его огорчили». «Серьезно?» «Знаете, что я вам скажу? Он и сам много кого огорчил». Поттинг глянул на молчаливого мужчину. «Вы с лысиком на него работаете?» «Он наш босс», — ответил тот без намека на улыбку. «Отлично. Выбирайте. Или немедленно отводите нас к нему, или будете арестованы за препятствование следствию». Ясно. Без лишних слов, двое неохотно повели детектива в дом. Величественный холл напоминал старинный замок. Стены были увешаны картинами классических мастеров. На постаментах выселись бюсты. Повсюду стояла изящная антикварная мебель. Роскошная лестница вела наверх. Воздух полнился отчетливым ароматом сигарного дыма. «Валбан! Дритон! В чем дело?» Послышался утонченный голос с нотками восточноевропейского акцента. «Это Александр? Он вернулся!» «Двое детективов хотят поговорить с мистером Дервиш и мадам», сообщил один из прихвостней. «О боже!» Женщина лет сорока, статная, с безупречной прической, поспешила спуститься вниз. На ней был велюровый спортивный костюм и замшевые тапочки с логотипом Гуччи. Пальцы сверкали вычурными кольцами. В руке она держала не менее блестящий телефон. Увидев Поттинга и Уайльд, дама с тревогой спросила. «Это связано с александром что «Что-то случилось? Он в порядке? Прошу вас, скажите, что с ним все хорошо. Я его мать». «Миссис Мерлинда Дервиши?» — спросил Поттинг. «Да». Он показал удостоверение и объяснил, зачем они пришли. «Нам нужно как можно скорее поговорить с вашим мужем и сыном». «Мадам, Александера нет дома. Я боюсь, с ним что-то произошло. После футбола он собирался к другу поработать над школьным видеопроектом. Я позвонила этому другу, и мама мальчика сказала, что александр к ним не приходил. Может, я перепутала, и он имел в виду, что пойдет к кому-то еще. Но мобильный пробовала, «Не отвечает?» Мерлинда отчаянно вскинула руки. «Скоро полночь, а ему всего четырнадцать лет. Александр обещал позвонить Валбану, чтобы тот забрал его, и я...» Ее перебил один из охранников, встретивших Поттинга и Уайльд. Он сказал что-то на грубо звучащем иностранном языке, и миссис Дервиши сразу воспрянула духом. александр только что прислал ему сообщение», — сообщила она детективам. «Он переночует у других приятелей в Хоуве. Это я что-то напутала». «Все хорошо», — Мерлинда улыбнулась. «Мой муж у себя в кабинете. Идемте». Она повернулась к охранникам и заговорила на том же суровом языке. Когда Бритте ответил, женщина прикрикнула на него, явно разозлившись, затем жестом предложила детективам следовать за ней и, пройдя через холл, остановилась у двери, постучала, вошла, не дожидаясь приглашения, и провела поттинга в просторный по-мужски обставленный кабинет, в котором стоял запах сигар. Над книжными полками со старинными томами в кожаных переплётах, выстроившихся вдоль всех стен помещения, виднелись чучела: головы животных на деревянных дощечках. Олень с массивными рогами, антилопа гну, жираф и зебра, а ещё так называемая большая пятёрка: лев, слон, буйвол, леопард и носорог. Вельвета Уайльд смотрела на них одновременно с отвращением и злостью. Как можно гордиться тем, что убил таких прекрасных созданий? У стеклянного кофейного столика стоял черный кожаный диван с двумя креслами в тон. В дальнем углу комнаты расположился вульгарных размеров стол из орехового дерева с золотистым орнаментом. Сидевший за столом мужчина, невысокий, жилистый, сразу поднялся. Доброжелательная улыбка с трудом скрывала его заносчивость. Волосы были острежены до короткой темной щетины, как на голове, так и на лице. На нем был тонкий черный джемпер и джинсы с блестящей бляшкой на ремне. Кольца с бриллиантами украшали пальцы левой руки. в правой Одетый в черную кожаную перчатку, он держал сигару-торпеду. Поттинг узнал Дервиши по фотографии и теперь рассматривал мужчину, пытаясь понять, какой именно глаз у него искусственный. Дервиши показал на кресло у кофейного столика и сам сел рядом. Детектив-сержант Поттинг и детектив-констебль «Уайльд». Его голос звучал дружелюбно, а акцент был более заметным, чем у супруги. Он одобрительно задержал взгляд на Вельвете. Поттинг до удостоверение, но Джорг Чидервиши махнул рукой. «Хорошо, что вы приехали. Жена очень волнуется из-за сына. Видите ли, это совсем на него не похоже». Александер «Всегда сообщает нам о своих планах». «Мистер Дервиши», — прервал его Поттинг, — «нам нужно немедленно поговорить с вашим сыном и с вами». «Конечно», — отозвался тот. «Прошу, садитесь. Хотите что-нибудь выпить? Могу предложить отличный виски, 30-летний Крейгеллахи. Что скажете?» Он приподнял стакан демонстрируя его янтарное содержимое. «Или бренди Наполеон?» «Бокал вина?» «Кофе?» «Нет, спасибо», — ответил Поттинг. Уайльд покачала головой. «Итак, чему обязан такой чести принимать двух детективов в этот поздний час?» Сделав затяжку и выдохнув идеальное колечко дыма, Дервиш снова посмотрел на Уайльд, будто ожидая ее одобрения. «Вам знакомо имя Фадджон Сава?» — спросил Поттинг, внимательно глядя в глаза Дервиши. Он так и не понял, какой из них не настоящий. «Да, человек с таким именем раньше работал на меня. Только я давно его выгнал. Тот еще идиот!» Сегодня со стадиона АМЭКС похитили 14-летнего мальчика по имени Манго Браун. Как мы понимаем, он учится вместе с вашим сыном. И они друзья. Верно. Этот мальчик бывал у нас. Ребята играли в компьютерные игры. Его похитили? Когда? Последний раз... «Манго видели за полтора часа до начала матча, около четырех часов дня. Он разговаривал с вашим сыном. Затем с мобильного телефона, который вывел нас на одного из ваших бывших сотрудников, мистера Джона Саву, поступило сообщение с требованием выкупа. Что вы можете о нем рассказать?» Немного задумавшись, Дервиши ответил. «Говорю же, Сава...» Настоящий идиот. Псих. Как только я понял это, сразу уволил его. Стараюсь быть хорошим гражданином. Понимаете? Добавил он. Очень похвально, сказал Поттинг. Вышло циничнее, чем хотелось. Вы поддерживаете контакт с мистером савой Поинтересовалась Велвет Уайльд. Нет. Есть адрес? «Настаивала она. Или, может, вы знаете того, кто в курсе его местонахождения?» Правая рука мистера Дервиши, та, что в перчатке, вдруг начала крутиться. Детективы уставились на его конечность, рука повернулась на 180 градусов, затем еще на 90, и в итоге сделала полный оборот». «Война в Боснии», — объяснил Дервиши, кивая на руку. «Неисправная граната. Мне повезло. Могло быть и хуже. Теперь-то у меня рука лучше той, что была создана Господом». Он улыбнулся. И тогда Поттинг наконец понял. Искусственный глаз правый. Блестящий. Более приятный на вид. «Как говорили». Дервиши опять затянулся сигарой. «Я бы обязательно помог вам связаться с мистером Савой, будь это в моих силах. Полиция Брайтона достойна бескрайнего уважения. Однако я не общался с этим джентльменом уже больше года. Понятия не имею, здесь ли он вообще». Вполне мог вернуться в Албанию или Косово. «У вас есть еще вопросы?» «Я к вашим услугам». «Нам нужно как можно скорее поговорить с вашим сыном», сказал Поттинг. «Я бы тоже хотел с ним поговорить. Он до сих пор не пришел домой после футбола», Дервиши пожал плечами. «Вы же знаете, какие они». «Современные подростки!» Норман не сводил глаз Дервиши. «Вообще-то нет». «Не знаю». Искусственный глаз сверкнул. «Они очень независимые, детектив-сержант. Потт-хоул!» «Поттинг!» — исправил его Норман. «Извините, мой английский бывает... Как вы там говорите?» ошибочным. Как и ваша память, дервиш улыбнулся. Действительно. Что ж, если других вопросов у вас нет, я желаю вам обоим доброй ночи. Он обратился к вельвету. Жаль, что не удалось узнать вас получше, детектив Констебль Может, в другой раз. Может, в суде? Не растерялась та. Дервиш и засмеялся, уверенным смехом неприкасаемого. «Мы хотели бы узнать адрес друга, у которого ночует ваш сын», — продолжила Уайльд. «Завтра он вернется домой. Тогда и поговорите». «Похищен ребенок», — отчеканил Поттинг, — «каждая минута на счету». Нам нужно немедленно поговорить с Александером. Он мог заметить что-нибудь важное для расследования. Мы должны забрать его и привести сюда для допроса. Дервиш нажал кнопку интеркома и сказал несколько слов на иностранном языке. В ответ раздался хриплый голос. Хозяин дома нацарапал что-то в блокноте, вычурной перьевой ручкой, потом вырвал листок и подал Уайлд. — Вот где сейчас находится Александр. — Не думаю, что вашему позднему визиту будут рады. — Родители Манго Брауна тоже не будут рады узнать, что главный свидетель отсыпается, пока их сына держит связанным и с кляпом во рту мистер Дервиши. Ледяным тоном возразил Уайлд. — А если б ваш сын был на его месте? — Будь мой сын на его месте, я не стал бы надеяться на полицию. Дервиш сделал очередную затяжку и выдохнул еще одно ровное кольцо дыма, которое медленно взвелось к потолку, расширяясь и понемногу исчезая в воздухе. Детективы покинули кабинет. Кипя от безмолвной злости, дервиши дождался звука заводящейся машины, стукнул по интеркому и отдал приказ. Двое охранников поспешили к боссу.